Мартина поднялась по лестнице и, остановившись возле двери с узенькой металлической пластинкой, на которой было выгравировано "Магда Пфеффер", нажала кнопку звонка. Немного подождав, нажала снова. За дверью не было слышно ни звука. Она немного отступила от двери и беспомощно оглянулась по сторонам. На площадке были ещё две квартиры. Она решила позвонить в одну из них. И раздумывала в какую. В это время со стороны лестничного марша, не находящегося непосредственно в её поле зрения, послышались тяжёлые шаги. Мартина перегнулась через перила и увидела медленно поднимавшуюся по ступенькам грузную женщину. Женщина тяжело дышала и что-то бормотала себе под нос. Дойдя до следующего марша, она остановилась передохнуть и бросила взгляд вверх. в сторону площадки, где стояла Мартина, как будто обрадовавшись, что есть кто-то, кому можно пожаловаться, сказала: "Представляете, в нашем доме нет лифта, и, пожалуй, уже не будет. Дом собираются сносить, но когда это будет, никто ещё не знает. Когда я была помоложе, то справлялась с этой проблемой проще. Можно было бы снять другую квартиру, но Стоит ли этим заниматься? Не думаю, что мне много осталось. Так и буду мучиться пока. Выхожу я из дому собственн редко, а она снова опустилась в свой нелёгкий путь. Поравнявшись с Мартиной, остановилась и, достав из кармана куртки ключ, подошла к двери с металлической пластинкой. Мартина, которая до сих пор не произнесла ни слова, вдруг сообразила, что это и есть. Магда Пфефер и быстро заговорила. Прошу прощения, фрау, мне нужна Магда Пфефер. Женщина медленно обернулась. Это я. А что вам нужно от Магды Пфефер? Мартина принялась бойко излагать легенду, изобретённую совместно с Максом. Женщина внимательно слушала, лицо её отражало сложную гамму чувств. Мартина решила, что она не верит, и достала из сумочки фотографию. Вот это фото, которое мне подарила ваша дочь. Магдап Фэффер схватила фотографию, потом нацепила очки, взгляд её застыл на фото Кристины Маттерн. Боже мой, Эрика, какой же она стала, ведь я её не видела более 10 лет. Она посмотрела на Мартину сквозь очки, которые не могли скрыть блестевшие за стёклами слёзы. Семидесятилетняя Магда достала бумажную салфетку и поднесла её к хлюпающему носу. Потом сказала: "Ну, что же мы стоим? Давайте войдём". Они прошли в комнату, и Магда предложила ей сесть. Опустившись на тот самый стул, на сиденье которого много лет назад маленькая Эрика подложила матери кнопку, Мартина обвела комнату взглядом и сказала: "Выходит, я зашла к вам напрасно. Думала услышать что-нибудь о Эрике, а вы и сами ничего не знаете. Неужели она ни разу не навестила вас за 10 лет?" Старая женщина вздохнула и сказала: Пожалуй, она считала, что с приёмной матерью не стоит общаться. Злые языки рассказали ей однажды, что я её не родная мать, а потом она сбежала от меня. Может быть, это была не главная причина, почему она сбежала. Вполне возможно, ведь это случилось незадолго до объединения двух германий. Тогда восточная молодежь бредила с жизнью на Западе. Вот она и сбежала. Вообще говоря, Эрика была трудным ребенком. Возможно, это была ошибка и с моей стороны, когда я ее удочерила. А что оставалось делать? Ведь у крошки никого не осталось. Что вы имеете в виду? Я ей не совсем чужой человек». Она дочь моего умершего племянника. А о его смерти я узнала не сразу. Сами понимаете, Германия в то время была разделена, и контакты между гражданами были затруднены. Я добилась и в конце концов удочерила девочку. Может быть, это была моя ошибка. Какую фамилию носил ваш племянник? Он был сыном моего родного брата. А брат, естественно, был сыном нашего отца Гансап Фэффера. Я никогда не выходила замуж и ношу девичью фамилию, так что всё сложилось удачно. При удочерении Эрика получила мою фамилию, что, собственно, совпадает с фамилией её отца. Хотя по степени родства она мне приходится, видимо, двоюродной внучкой или кем-то в этом роде. И за это время вы не получили от Эрики ни единой весточки. Сначала я пыталась её разыскать, но из этого ничего не вышло. А потом, уже гораздо позже, я получила от неё первые известия. Она писала из колонии, где сидела за наркотики. Как оказалось, это была не первая её отсидка. Помню, я проплакала всю ночь. Я не смогла воспитать её так, как надо. В школьные годы за плохое поведение её забрали от меня в специальный детский дом. Потом было ещё короткое сообщение, когда она вышла из колонии. Это было, по-моему, где-то в начале этого года. Она писала, что решила изменить свою жизнь, обещала при первой возможности навестить меня. Откуда она писала? Письмо было из Гамбурга. Она и сейчас там живёт. Где вы с ней познакомились? Нет, фрау Пфеффер, я же говорила, что познакомилась с Серикой на отдыхе в Италии. Я живу во Франкфурте. Оказалось, что и она из Франкфурта. Значит, она уже перебралась во Франкфурт. Видимо так. Она мне не рассказывала о своей прошлой жизни. В Италии мы очень подружились. Я предложила ей продолжить общение, когда вернёмся во Франкфурт. Она не возражала, но свои контактные данные мне не дала, сказав, что сразу по возвращении во Франкфурт намерен сменить съёмную квартиру. Она сказала, что сама найдёт меня. Правда, попросила мой адрес и номер телефона. Но ни разу не дала знать о себе. Вот я и зашла к вам, воспользовавшись случаем. Извините, уважаемые. Я ведь так и не знаю, как вас зовут. Мартина Хайзе. Спасибо, милая Мартина. Теперь, по крайней мере, знаю, что она где-то есть и смею надеяться, что у неё всё в порядке. Мартина ничего не сказала, на миг представив, что было бы со старой женщиной, если бы она вдруг узнала, что её дочь снова села, и на этот раз за убийство. Она смотрела на грузное, садутловатым лицом Магдуп Фэффер и думала о том, что вполне возможно, она уже никогда не увидит свою дочь, а дочь, скорее всего, не будет присутствовать при кончине матери. От этих грустных мыслей ей стало зябко и серотливо, и она решила, что пора уходить. Мартина встала со стула и сказала: "Надо идти, фрау Пфефер, скоро мой поезд". Магда Пфефер с трудом поднялась и виновато сказала: "Да, же кофе вас не угостила. Я большой специалист по этому напитку". Ничего страшного, будем надеяться, такой случай ещё представится. Если вдруг Эрика найдёт вас, расскажите обязательно, что были у меня. Скажите, что я хочу её видеть, что здесь у неё родной дом. Добавьте, чтобы не очень тянуло с визитом. Видите, какая я? Мартина жалостливо улыбнулась и вышла из квартиры.